смертного одра на погост. Итак, болезнь или старость сделала свое дело. Домашние сообщают об этом соседям, зовут священника, духовный отец читает молитвы, которые повторяют за ним все присутствующие. Когда с последним вздохом жизнь покидает тело, умершему закрывают глаза, набрасывают на лицо покрывало и задвигают полок его кровати. Приносятся первые соболезнования. Затем близкие омывают тело, одевают и кладут на постель, приподняв голову. Зеркала и картины повернуты к стене. Местные обычаи определяют способ закрытия окон, предписывают обустройство комнаты, где будет проходить бдение у гроба. Обычно из комнаты выносили всю обстановку, кроме кровати. Сменявшие друг друга посетители прощались спокойным стоя. Если умерший ребенок, его показывали малолетним приятелям, которых затем угощали сладким рисовым пюре, обычаи, оставшиеся от языческих времен. Тело выставлялось на несколько дней до и после помещения в гроб. В Лейдене последнее должно было происходить в присутствии двух свидетелей, не принадлежавших к семье усопшего. Только самоубийц и преступников выносили головой вперед. Раздается погребальный звон – Семья составляет или заказывает специальному писцу текст уведомления о кончине. В большинстве случаев похороны организовывали общество взаимопомощи, которые могли быть предоставлены либо ассоциациями гильдий, либо соседскими общинами. Их главной задачей было обеспечить каждому члену достойное погребение с кортежем и добровольными носильщиками. В установленный час в доме умершего собиралась толпа провожающих. Священник читал несколько стихов из Библии, крышку гроба заколачивали, гроб покрывали черным сукном, украшенным гербом гильдии, к которой принадлежал покойник, или осыпали цветами, если усопший отошел в мир иной еще ребенком. Под звон церковного колокола шесть носильщиков поднимали гроб и ставили его на носилки. За ними в порядке, определяемым местным обычаем, выстраивался кортеж. Процессия двигалась в полном молчании, все шли подвое, неторопливо, внешне не проявляя своих переживаний. Во время отпевания гроб покоился на катафалке. Богачи находили последний приют прямо в церкви. уплатив сбор, их можно было захоронить в боковых часовенках. Часто состоятельные граждане заранее приобретали себе могилу, которую украшали своими гербами и девизами. Но в основном погребение происходило на кладбище, в центре которого стояла церковь. Могилу рыли таким образом, чтобы покойник лежал головой на восток. Траурный кортеж один или два раза обходил кладбище и останавливался перед разверстой могилой. Не меньше, чем свадьба, похороны увеличивали сплоченность семьи и способствовали росту престижа семейного клана. У богатых шиком считалось ночная тризна при свете факелов. Такие нравы шокировали благоразумных людей. Власти несколько раз предпринимали попытки пресечь подобную кичливость или хотя бы получить от нее прибыль. Возвратившись с кладбища домой, семья весь день принимала соболезнование По случаю каждого такого визита полагалось выпить. Даже у бедняков за несколько часов могло перебывать все население улицы или квартала.